Благодарности. Большое спасибо Энтони Джакино, чье глубокое исследование жизни Петрозина сделало это произведение еще лучше. Спасибо Сьюзенберг за любезное сотрудничество на этом проекте. Спасибо Винсу Петрозину и его дочери Кортни за неоценимую и щедрую помощь в изучении истории их семьи. Спасибо Эндрю Айзенману за его отзывчивость и острый глаз. Спасибо Брюсу Николсу и Бену Хайтману из издательства HMH за улучшение качества прозы. И спасибо Скотту Ваксману, увидевшему правильное направление пути. Примечания об источниках. Семья Петрозина сохранила большую коллекцию газетных вырезок, статей, семейных документов и писем с соболезнованиями, которые проходили после смерти детектива. Газетные вырезки часто не содержат никаких выходных данных газеты, из которых они взяты, или хотя бы даты публикации. Я благодарен Сьюзен Барк и Энтони Джакино за то, что они допустили меня к архиву. Признание Камито является частью показаний данных Антонио Камито секретной службе после его ареста. Эти документы хранятся теперь в президентской библиотеке музея Герберта Гувера в коллекции манускриптов бумаги Лоуренса Ричи 1900-1957 в папке «Исповедь черной руки» 1910 года. Цитируемый материал взят из документа признания Камита, представляющего собой 109-страничную машинописную копию его показаний.